Дарина Ром. Дракон по обмену. Не знаю, как получилось, но я, строгий вузовский препод и материалист до мозга костей, оказалась в другом мире. И чтобы вернуться домой, мне нужно сделать самую малость. Устроиться на работу в университет, которого в этом мире не существует. И не самое сложное – найти красавца-ректора, чтобы выйти за него замуж. Я бы справилась – Но в этом мне постоянно мешает один беспардонный и упрямый дракон. Посторонись, Нахал, мне нужно выполнять задание. В книге нас ждут попаданка, юмор, приключения, властный и очень брутальный дракон. Глава первая. Когда вдруг оказываешься в странном месте и чувствуешь себя Алисой в кроличьей норе. «Куда? С дороги!» — злобный окрик у меня над головой. Истерично заржала лошадь, и мужской голос снова яростно выругался, используя какие-то непонятные, но явно идиоматические выражения. Затем мощный толчок в спину, и, не удержавшись на ногах, я с размаху полетела на землю, знатно приложившись всем телом. Я лежала в толстом слое дорожной пыли, и ошалело таращилось на лошадиные копыта с тяжелыми шипастыми подковами, нервно переступающие в полуметре от моего лица. «Да чтоб тебя! Стоять, Безилово племя!» — прорычал тот же злобный голос, и копыта поднялись в воздух, а затем с грохотом, показавшимся мне оглушительным, приземлились еще ближе к моей голове. «Мама!» — в ужасе заорала я. и крутнулась, откатываясь в сторону. Быстро-быстро перебирая конечностями и не обращая внимания на камушки и острые травинки, впивающиеся в ладони, поползла на четвереньках, стараясь убраться подальше от этого места, и только когда копыта остались далеко за спиной, плюхнулась на попу и с облегчением выдохнула. Выдохнула, а вдохнуть забыла, потому как меня вдруг торкнуло, что здесь не может быть никаких лошадиных копыт и пыли, и травы, об которую я исколола ладони, пока ползла. И сердитых мужских окриков тоже быть не может, потому что... Я закрыла глаза и принялась глубоко дышать и считать. Вдох, пауза, выдох, пауза, вдох, выдох. Лиза, тебе это снится или мерещится? «Вдох, выдох. Сейчас ты откроешь глаза, и все это исчезнет, а ты снова окажешься там, где должна быть». Но нет, не исчезла и не оказалось. Я все так же сидела на попе в мягкой траве. Вокруг, насколько хватало глаз, красовался идиллический сельский пейзаж. Зеленый луг, вдали изумрудная рощица, Пушистые облачка лениво плывут по голубому небу, подсвеченные красноватым солнцем, а в траве стрекочат кузнечики. И пыльная проселочная дорога, посреди которой стоит всадник на громадной лошади. Вернее, уже не стоит, а целенаправленно движется в мою сторону. Вот гадство. Меня до сих пор мутит от воспоминания о лошадиных копытах возле моей головы, а он всю лошадь ко мне тащит. Однако, подобравшись ближе, всадник спешился и последние метры прошел пешком. Так что я вздохнула с облегчением и принялась его разглядывать. А когда он подошел вплотную и встал, нависая надо мной, я откинулась назад, задрала голову и продолжила откровенно на него пялиться. Таращилась во все глаза и не могла заставить себя не смотреть, потому что он был с ног сшибательный. Я таких мужчин только в кино видела и на обложках журналов. Да и то, не таких, а гораздо хуже. А одежда средневекового военного образца только подчеркивала его ошеломляющий внешний вид. А мужчина смерил меня тяжелым взглядом и раздраженно спросил. «Какого птухла ты кидаешься под копыта моей лошади?» Ну что ему сказать? Сама в шоке. Поэтому я развела руками и ответила предельно честно – «Так получилось. Вот есть такие мужчины, под взглядом которых кажешься себе раздетой. И не потому, что вызываешь у них мужской интерес. Нет. Просто появляется чувство, что ты все делаешь плохо, глупо и несуразно. А он смотрит на тебя, как на тупую букашку, и все твои недостатки видит невооруженным глазом. Примерно таким взглядом этот мужчина и смерил меня». так что мне захотелось смутиться, прикрыть коленки юбкой и немедленно стать идеальной. К счастью, вспомнила, что на мне не юбка, а новенький спортивный костюмчик, поэтому смущаться передумала. Вместо этого посмотрела хмурому типу в глаза, в надежде, что он поймет, что я чихать хотела на его недовольство моей персоной. «Нет, не понял». Еще более неприятным голосом недоуменно спросил. «Так ты женщина?» «Нет, блин, папа римский, я, конечно, пышностью форм не отличаюсь, но перепутать меня с мужчиной может только слепой идиот». И уже собралась выдать этому близорукому тупице все, что думаю о его словах. Но в этот момент он наклонился, ухватил меня за ворот толстовки и дернул вверх, и, удерживая на вытянутой руке так, что я еле доставала ногами до земли, принялся внимательно разглядывать. Да уж, котенком, которого хозяин держит за шкирку и оценивает на предмет наличия блох или других гадостей, я себя еще ни разу не чувствовала. Что же, Лиза, получи новый опыт и невиданные ощущения. Отпусти немедленно, потребовала я придушенно, потому что ворот толстовки передавил горло. Нахал не впечатлился и все так же молча скользил по мне темно-карями в густых ресницах глазами. Изловчившись, я пнула его по ноге, но, похоже, недостаточно сильно, потому что он даже не дрогнул, только спросил с недоумением, «Почему волос нет? Ты наемница?» И отпустил меня, будто грязную тряпку отбросил. «Нет, ну до чего раздражающий тип? Не волос нет, а креативная стрижка, за которую я, между прочим, в салоне свою недельную зарплату отдала». Я зажмурилась, стиснула кулаки и начала считать до десяти, пытаясь успокоиться. А когда открыла глаза, обнаружила, что наглец повернулся ко мне спиной и пошел к своей лошади. э, -э он что, собрался уехать и оставить меня здесь одну?» Похоже на то, потому что мужчина подтянул под прогу, одним движением взлетел в седло и начал разворачивать лошадь в сторону дороги. «Эй, подожди!» завопила я, кидаясь за ним. «Где здесь ближайший город?» Мужчина приостановился и показал в сторону невысокого холма, за которым терялся край дороги. «Там? А сколько до него идти?» Он снова смерил меня оценивающим взглядом и нехотя проговорил. «Тебе три дня». «Возьми меня с собой, помоги добраться до города», попросила я как можно вежливее. Не отвечая, он тронул лошадь. «Пожалуйста!» — прокричала я в медленно удаляющуюся спину. Лошадь набирала ход, и с каждым ее шагом нарастало мое отчаяние. Мне на самом деле было страшно остаться здесь одной. Неизвестно, с чем я могу столкнуться в этом подозрительно пустынном месте, а у меня ни оружия, ни приема в карате в активе. Понятно, что отсюда надо убираться, не сидеть же в траве, дожидаясь, что появится добрый волшебник и спасет меня. «Помоги мне!» — предприняла я еще одну попытку, и, схватив ком засохшей земли, в отчаянии швырнула его в удаляющуюся бездушную спину. Никогда меткостью не страдала, но тут каким-то чудом попала ровнехонько ему между лопаток. Только его спине мой удар, как слону дробина, даже не дрогнул, зараза. Я всхлипнула и медленно побрела в сторону дороги. Значит, пойду в том направлении, которое показал этот гад. Три дня так три дня. Погода теплая. Судя по всему, сейчас здесь лето, значит, по дороге не замерзну. Кроссовки у меня удобные, как-нибудь доберусь. А в большом городе всегда легче выжить. Устроюсь и буду думать, как мне со своим попаданством разбираться. А то, что я попала, причем конкретно, уже не вызывало сомнений». Хотя мою расчетливую голову вместе с душой махровой атеистки просто разрывала от неверия в реальность произошедшего. Я так задумалась о своих печалях, что не сразу сообразила, что за моей спиной уже довольно долго слышен стук копыт. И с визгом подпрыгнула, когда над головой прозвучал все тот же раздраженный голос: Долго мне за тобой гнаться! Я остановилась и, отодвинувшись на всякий случай от его копытной зверюги, Независимо вздернула подбородок. «Забыл попрощаться? Ну так гудбай! С дорога! Попутного тебе ветра в горбатую спину!» Гад, не отвечая, смотрел на меня сверху вниз. Видимо, опять выискивал во мне дефекты. Потом разомкнул губы и снизошел до ответа. «Это ты кое-что забыла!» И протянул мой рюкзак. От радости я аж подпрыгнула. Родненький мой рюкзачок, бежевый, в зелененький цветочек. Я-то думала, он потерялся где-то между мирами, а он здесь. А ведь в нем столько добра полезнейшего, с которым мне в любом месте обустраиваться не страшно будет. Я даже приободрилась, будто джекпот на земле выиграла. «Заберешь?» — поинтересовался гад снисходительно. «Конечно! Давай сюда!» Я потянулась к своему добру, на радостях позабыв про копытную зверюгу. «А зря!» потому что лошадь, по размерам больше похожая на слона, мотнула башкой, и я опять оказалась на попе, в пыли и под насмешливым взглядом высокомерного гада. А он, вместо того, чтобы помочь бедной девушке, бесцеремонно бросил рюкзак мне на колени и, тронув поводье, неспешно поехал по дороге в обратную сторону, с каждым шагом лошади, унося мою иллюзию, что не перевелись на свете доблестные мужчины. «Ну и шут с тобой». «Рыцарь-хреницарь». Хотя, конечно, обидно было. Вот вроде бы и не должен он мне ничего, а все равно в душе горечь какая-то поселилась, что он взял и вот так запросто оставил меня посреди пустынной дороги на поругание всем ветрам. Решив забить на всех мужиков в общем и на этого конкретного в частности, я полезла в свой чудо-рюкзак и первым делом достала косметичку и влажные салфетки. Обозрела себя в зеркале и присвистнула. Зеленая тушь с ресниц растеклась, нарисовав чудесные круги вокруг глаз. Пыль в перемешку со следами от травы легла на кожу фигурными разводами, украсив лицо серо-зелеными пятнами, ровно в тон моему костюму милитари расцветки. Идеальный камуфляж получился. Не мудрено, что гад меня за наемницу принял. Я принялась энергично приводить себя в порядок, и уже через десять минут из зеркала смотрела привычная я. Бледная кожа, светло-серые глаза, аккуратный носик и короткие золотисто-рыжие волосы. Облегченно вздохнув, я тщательно отряхнула запыленную одежду. И, сочтя свой внешний вид вполне презентабельным, повернулась спиной к тому направлению, куда уехал гад и грубиян в одном лице. Забросила на спину рюкзачок и решительно зашагала вперед с твердым намерением, не знаю как, но обязательно выбраться из этой передряги.